Работу делают люди, компьютеры только передают информацию. Toyota – современная компания. И как любую другую современную компанию, ее можно мгновенно парализовать, отключив компьютерные системы. Компьютеры используются для управления финансами, оплаты счетов, отслеживания миллионов потребительских заказов и хранение данных о разработке новой продукции. Информационные технологии очень важны для «Тойоты», но она видит в них лишь инструмент, который существует для поддержки людей и процесса. Например, работая с запасными частями, Toyota продолжает использовать старую систему программного обеспечения, разработанную в самой компании много лет назад. С годами система непрерывно совершенствовалась и вполне справляется с сегодняшними задачами, а это все, что от нее требуется. У меня был интересный опыт, когда я консультировал американскую компанию, поставляющую комплектующие для автомобилей. Компания работала с «Тойотой» долгие годы, изучая ее производственную систему. Главный исполнительный директор этой компании – просто помешался на том, что должен повысить оборачиваемость запасов и считал эту задачу главной корпоративной целью при создании бережливого предприятия. Ко всем подразделениям он предъявлял весьма высокие требования по оборачиваемости запасов. Эта идея превратилась в настоящую манию в масштабах всей компании. Решение этой проблемы было поручено большой группе инженеров цепочки поставок. Группу возглавил специалист, раньше занимавшийся информационными технологиями. Свою основную цель он видел в использовании компанией новой интернет-технологии, которая сделает цепочку поставок прозрачной. Существует множество видов программного обеспечения цепочки поставок, которые обещают, радикально сократить запасы и гарантируют контроль над процессом. На самом деле, все их достоинства сводятся к тому, что все, кто заходит на сайт, могут увидеть в режиме реального времени, сколько запасов имеется на каждой стадии цепочки поставок. Подчиненные этого специалиста очень гордились своим умным и образованным начальником и часто повторяли его слова. Он проводил аналогию между программным обеспечением цепочки поставок и бульдозером. Вы можете копать котлованы вручную, и это, несомненно, получится. Но бульдозер делает то же самое на порядок быстрее. Информационные технологии, подобные бульдозеру, они позволяют во много раз ускорить работу, которую можно выполнить вручную. Это заявление сразило меня наповал. Вряд ли отслеживание запасов с помощью компьютера может помочь от них избавиться. По собственному опыту изучения бережливого производства я знал, что запасы обычно являются симптомом плохо контролируемых процессов. Конечная цель производства — выпуск изделий. Я поговорил с этим руководителем и изложил ему свою точку зрения. Я сказал, что программное обеспечение может быть весьма быстродействующим, но оно не может подменить человека или машину, которые выполняют работу. Программа для визуализации цепочки поставок больше похожа на видеокамеру, связанную с установленным в другом штате монитором, который позволяет вам откинуться на спинку кресла и наблюдать, как другие копают котлован. Чтобы рабочий процесс стал более производительным, вы должны изменить способ выполнения работы, устраняя потери. Программное обеспечение цепочки поставок само по себе потери не устраняет. Моя правота подтвердилась, когда мы реализовали один из наших проектов на одном из заводов этой компании. Безо всяких информационных технологий нам удалось сократить запасы на сборочной линии на 80%. Мы добились этого благодаря переходу от системы выталкивания запасов по графику к системе вытягивания при помощи канбан. Время выполнения заказов сократилось на одну треть, тоже без всяких новых технологий. Чтобы устранить большую часть запасов деталей, Пришлось поработать с поставщиком в Мексике, который старался выталкивать на наш завод как можно больше изделий. Действуя таким образом, поставщик добился отличных показателей пресловутой оборачиваемости запасов. Контролировать запасы вы можете, только усовершенствовав процесс и никак иначе.